Ни один из четверых не старался понравиться Блейков мало заботило, привлекают они к себе симпатии или нет Однако каждый на свой манер наращивал котировку во все расширяющихся кругах Которые иногда накладывались друг на друга Кто бы не встретил на своем пути одного из них Незамедлительно слышал о другом Блейке Иногда даже о третьем, причем самыми неисповедимыми поворотами Только и было разговоров, что про них в лицее, на рынке, даже в мэрии Так что слух охватил весь город Это исключительная семья Добровольная работа магии В различных благотворительных организациях В конце концов стала доступна массам Люди отдавали дань не только ее мужеству Но и скромности Восхищались энергией и преданностью Она активно участвовала В подготовке праздника 21 июня И выпускного вечера в лицее вела разъяснительную кампанию о пользе сортировки пищевых отходов, заседала в ассоциациях кварталов, два раза в неделю по полдня тратила на инвентаризацию муниципальной библиотеки, а когда ее расписание оставляло час или два, закладывала основу собственной благотворительной организации, которую вскоре собиралась вынести на суд муниципалитета. Чем больше от нее требовали, тем больше маги давала, а когда сила иссякала – Когда само понятие благотворительности становилось расплывчатым, ее подстегивало горькое воспоминание о прошедших годах, и угрызения совести гнали вперед, как пика, который тыкают в спину осужденного на казнь. Впрочем, ей самой происхождение собственного альтруизма было безразлично, имел значение только результат. Также, впрочем, она не пыталась узнать и глубинные причины, толкавшие других добровольцев отдавать силы неизвестным людям. В самом начале деятельности ей были любопытны мотивы каждого, и она вычленила несколько архетипов. Встречались невротики, которые посвящали себя другим, избавляясь от себя. Были люди несчастные, которые давали сами от того, что никто ничего не дал им, и наоборот счастливчики, не переварившие собственного богатства, и бездельники, утомленные своей инертностью. Были святоши, которые шли навстречу несчастным в ореоле самоотверженности, с собственным отражением взерцали благодати, у них и вид был соответствующий, улыбка приветливая, но скорбная, объятия широкие, как юдоль печали, а глаза грустные от зрелища многие скорби. Встречались и прогрессисты, слушавшие ближнего для очистки совести, регулярно протягивая руку обездоленным, они достигали замечательного интеллектуального самочувствия, Другие думали таким образом искупить разом все свои грехи. Еще кто-то, противореча сам себе, считал, что мир летит в пропасть, но нельзя же оставаться равнодушным, а кто-то просто незаметно для себя взрослел. Теперь маге было абсолютно наплевать, кто из них по-настоящему сочувствовал несчастьем другого, кто действительно ощущал, как поднимается чувство негодования перед лицом несправедливости, кто чувствовал, как в сердце бьется жилка солидарности – как в душе кровоточат раны мира. Жест перевешивал намерения, и любая щепка годилась в братский костер. В шалоне апостольство входило в моду, и новые люди откликались на зов. «Скоро нуждающиеся будут на расхват. Уоррен переживал свою собственную славу как справедливое признание. Услуги, оказанные им молодежи, принесли ему уважение в его глазах, ценившиеся превыше всего». Там, где отец предал, сын должен был взять его роль на себя и воплотить тайное лицо другого, правосудия, того, что осуществляет возмездие, когда бессилен закон. Он забывал обо всей криминальной начинке статуса мафиоза, оставляя только этот аспект, и тщился в одиночку представлять законное право обездоленного, последний шанс добиться возмездия. Его суд и его защита – Дорого стоили тем, кто их требовал, но разве что-то дается даром на грешной земле? Прийти и поплакаться у него на плече означало стать должником на долгое время, но что дороже, чем увидеть, как ваш обидчик молит о пощаде? Никакая цена не высока за право насладиться этим зрелищем. Уоррен обладал умением добиваться своих целей, удовлетворять всякое требование, которое казалось обоснованным И мальчики его возраста видели в этом настоящее призвание. «Уоррен, тебе поможет. Уоррен придумает, что сделать. Поговори с Уорреном. Уоррен справедливый. Уоррен добрый. Уоррен – это уж Уоррен». Его реальная сила заключалась в том, чтобы никогда ничего не добиваться, но давать людям приходить к себе, никогда не играть в заводил, но принимать власть, которую ему доверяли, ничего не просить, но ждать, пока поднесут сами. Даже его кумир, Альфонсо Капоне, мог бы им гордиться. Уоррен платил дань за такую власть, живя в тайне, как все его собратья. Настоящий вожак подчиняется закону молчания и ждет, когда к нему придут те, кому позарез надо излить душу. Да им то, что им нужнее всего. А нужнее всего им ухо. Прежде чем любить или ненавидеть — Прежде чем сказать, кто прав, кто виноват, прежде чем предложить свой суд или отказать в нем, он пытался составить самое объективное представление о проблеме просителя. На этом и строилась его власть. Это и готовило его к будущей роли лидера. Эта работа день за днем выстраивала его как личность. Хотя Уоррон отнюдь не стремился вербовать себе последователей, Юное поколение жителей Шалона взяло его за образец и вдохновлялось его способностью выслушивать, которая казалась ключом к решению многих проблем. Уоррен никогда не осмеливался спросить у отца, почему тот решил стать свидетелем против своего клана. Придет день, и этот разговор станет неизбежным. Но пока он не чувствовал в себе мужества спросить отчету того, кто, несмотря на жалкую жизнь сына ворантия не растерял ни капли своего авторитета. Ярость процесса и его последствий не смогла поколебать удивительной внутренней силы Фреда, делавшей его, в зависимости от обстоятельств, то защитой, то угрозой. Поговаривали, что он вдоволь пошатался по планете и знавал сильных мира. Такой жизни на сто полок книг хватит. В «Американцы» и «Писатели» угадывали лидера. Женщины провожали его взглядами, Мужчины приветствовали издалека, дети брали с него пример. По каким бы причинам им ни восхищались, все молча признавали в нем эту самую природную силу характера. Фредерик Блейк был из тех редких особей, которых люди предпочитают иметь в друзьях даже до знакомства. Его появление в группе одновременно внушало беспокойство и обнадеживало, в корне меняя расклад и даже соотношение сил. Одним недобрым взглядом или простым рукопожатием Он был способен сделать слабого сильным, а сильного – слабым. Он выступал бесспорным вожаком стаи, и никто не осмеливался оспаривать у него роль старшего самца. Роль, без которой чаще всего он с удовольствием бы обошелся, но делать нечего, так было всегда. Надо принять решение, дать ответ. Все обращаются к Фреду, не спрашивая себя, почему. Его плотное телосложение, низкорослого брюнета, не бралось в расчет. Мужчины в два раза выше его горбились, чтобы казаться вровень с ним, и понижали голос на октаву, когда с ним заговаривали. Мужчины, которых он никогда до того не видел. Кто и когда узнает, на чем держится авторитет? Он сам не имел об этом ни малейшего понятия, какая-то смесь притягательности и сдерживаемой агрессии во взгляде, при этом тело удивительно неподвижно, и потенциал ярости проявляется так, что ему нет никакой нужды его демонстрировать. По городу Фред перемещался так, как будто его по-прежнему окружала гвардия телохранителей в полной боевой экипировке, невидимая армия, готовая пожертвовать собой. Люди завидовали его манере формулировать все, что его не устраивало, не повышая голоса, но и не лебезя. Парнишка задел старушку мопедом. Фред брал его за шиворот и просил извиниться. Дали полпинты пива с легким недоливом. Хозяин бестро с радостью менял его бокал. Какой-то нахал лез без очереди. Просто ткнув в него пальцем, Фред ставил его на место. Он не боялся незнакомых людей и, не колеблясь, шел к ним, когда того требовала ситуация. Он никогда не испытывал страха перед другими и априорно не подозревал их в воинственных намерениях, не искал угрозы до того, как ее демонстрировали. Не осознавая того... Каждый раз, когда он вмешивался, чтобы урегулировать ситуацию, он показывал пример. Он не понимал, как так вышло, что на улицах страх перед чужим человеком превратился в бытовую трусость. Как параноидальная боязнь агрессии привела людей к молчаливой ненависти. Сейчас он чувствовал этот страх на улицах. Страх бессмысленный, никому не приносивший ни цента. Сколько сил люди тратят, и все псу под хвост. В абсолютно противоположном мире жила праведница Белль. Одно ее существование подтверждало, что правы те, кто считает, что самые прекрасные цветы родятся на кактусах, на болоте, либо на куче навоза. Такая чернота породила такое очарование и невинность, и этой грацией и невинностью могло насладиться огромное число людей. Стоило встретить Белль на улице, и человек уже становился лучше». Далекая от высокомерной, кусачей красоты, она изобрела красоту щедрую, обращенную ко всем без различий и отбора. Каждый имел право на участие, любезное слово, ангельский взгляд. А те, кому такого подарка было недостаточно, могли сколько угодно кусать себе локти. Бейль была неуязвима, а несчастные, вздумавшие воспользоваться преимуществом, давно раскаялись». И эта уверенность в себе еще прибавляла ей красоты, потому что разрешала улыбаться незнакомцам и отвечать на знаки внимания, не опуская головы. Самому закоренелому пессимисту достаточно было провести в ее обществе короткое время, чтобы уверовать снова. По-своему она доказывала, что человечество способно на лучшее, ее роль была ролью исключительных существ – отвечать на цинизм и страх доброжелательностью и надеждой. Получалось, что феи существуют на самом деле и заражают каждого желанием стать лучше. В то утро она шла по площади Либерасьон, под восторженное цоканье языком и свист циркачей, которые устанавливали свои аттракционы, и среди них большое колесо обозрения, точно такое же, как то, что находится на Тронной площади в Париже. Бэль на минуту остановилась, глядя на мужчин, которые вися в воздухе, Крепили люльки к ободам колеса и дала себе слово, как только начнется праздник, прийти и посмотреть, на что похож город с такой высоты. Шалон начал обратный отсчет. Оставалось четыре дня до ежегодного торжества, одного из самых пышных в регионе, до целых суток безостановочного веселья, до наступления долгожданного лета. Кроме карусели с лошадками и автодрома, которые бывали и в других местах, Три окрестных департамента съезжались посмотреть шалонское колесо обозрения, которое крутилось с полной нагрузкой. В разгар дня город походил на Луна-парк, а ночью как две капли воды напоминал Лас-Вегас. Фред объявил, что танцульки наводят на него тоску. Значит, он проведет все выходные на веранде. В любом случае у него есть занятие поинтереснее Пятая глава его творения затрагивает основополагающие темы и отвечает на вопросы, которые простые и смертные, задают себе о мелком и крупном преступном промысле. У любого человека есть своя цена. Продажных шкур хватает, денег мало. Если вам не удержать их деньгами, держите их пороками. Если не удержите пороками, держите амбициями. На что только не способен предприниматель, чтобы получить подряд актер, роль, Политикан победу на выборах. Один раз мне удалось получить подпись архиепископа на фальшивой бумаге в обмен на строительство сиротского дома, который потом назовут его именем. Иногда ошибаешься насчет человечка. Думаешь, перед тобой сквалыга, а он развратник. Хвастун может оказаться на самом деле сквалыгой, развратник, хвастуном и так далее. Просто надо разобраться, что не сработало при первой попытке подкупа и скорректировать стрельбу. Сколько парней на моих глазах засовывали свои прекрасные принципы куда подальше, как только им показывали краешек той вещи, которой им не доставало больше всего на свете. Перед этим никто не устоит. Желание. Чаще всего оно действует сильнее, чем угроза. Однажды я имел дело с мужиком, точнее, с супружеской парой, которая готова была вообще на все, чтобы завести ребенка, и... Телефонный звонок? не дал закончить ему фразу. Ругнувшись, он встал и снял трубку. На другом конце провода Дичико едва находил слова. «Как вы могли, Мансони, как вы посмели?» «Что я опять такого сделал?» Стоя с трубкой в руках, сыщик пинками по раскладушке будил своего коллегу. В окно он неотрывно смотрел на человеческую фигуру в бежевых бермудах и футболке. Человек разглядывал номера домов на улице фавориток. «Это не ваш племянник там, на улице?» «Бен? Уже приехал?» «Иду!» И с наслаждением, оборвав Дичика на полусловие, Фред бросил трубку и ринулся из дома. «Предупреди шефа!» – завопил Дичика сыщику Капута, который из сна попал прямо в кошмар, видя, как Фред прямо посреди улицы бросается в объятия племянника. Бенедетто Ди Манцони для близких Бен по работе Ди в первый раз приехал в Европу нетерпеливо ожидая увидеть дядю после стольких лет. Ему хватило одного звонка, чтобы ответить на его вызов. «Хорошо доехал?» «Немного долго, я не привык». «А ты никак немного поправился, щеки нагулял?» «Да». «Девушки говорят, мне идет». Среднего роста, с черными волосами, темно-карими и круглыми, как бильярдные шары, глазами, вечно небритый, не вынимающий руки из карманов – Бен на пороге тридцатилетия сумел сохранить облик неуклюжего подростка. Во все времена он воплощал самую законченную форму расслабленности, и никакой эстетический довод никогда не одерживал верх над абсолютным приоритетом комфорта. В своих знаменитых бежевых бермудах со множеством карманов он размещал необходимые ему по жизни вещи – документы, сувениры, набор для выживания, а в камуфляжных куртках – Хранил все, чего хватило бы, чтобы с удобством и душевной радостью пережить осаду. Одна-две книжки, несколько косяков, телефон и видеоигра. Фред, не найдя ничего оригинальней, обнял его снова, взволнованный тем, что видит своего любимого племянника, одного из Мансони, который и выглядит, как Мансони, и ведет себя, как Мансони. Фред всегда задумывался над тем, что связывает племянников и дядей, что это за странная привязанность лишённой силы тяжести, легкая и, вместе с тем, прочная, без обязанностей, без долгов. Со своим племянником он мог демонстрировать шутливую власть, допускавшую, что ее можно послать к черту, Бен никогда этим не злоупотреблял. Боковым зрением дядя заметил два силуэта в окне дома номер 9. «Сначала зайдем к федералам, одной заботой меньше». Видя, что они направляются к их домику, Дичика и капута плюхнулись в кресло, изумляясь и недоумевая, как Блейку удалось их провести. А если бы я попросил у вас разрешения повидаться с племянником, вы бы мне его дали? Никогда. Шесть лет мы не виделись. Он мне почти что сын. У него больше нет контактов с Козанострой, вы же знаете. После процесса, который обезглавил пять семейств, Все, кто носил фамилию Мансони, были вынуждены исчезнуть как можно дальше, не претендуя на малейший доллар хоть в какой-нибудь сфере деятельности. Раскание дяди дорого стоило Бенедетта. Он потерял из-за него своих единственных друзей, честь, имя. «Зло за добро», — сказали ему в то время. «Теперь ему придется применять свои таланты к честным делам». Проблема Бенедетта, увы, была в том, что он не обладал никаким талантом, который можно было бы применить к отрасли честного труда. Мансоне, все это плохо кончится», — сказал Капута. «С тех пор, как мы торчим в этой дыре, мы только и делаем, что исправляем то, что вы заварили. И так рук не хватает на вас четверых, так вы еще пятого привезли. Он завтра уедет. Я просто хотел его обнять. Вы должны это понять, Капута, вы же итальянец». Дичико оторвал страницу только что выплывшего факса. Описание Бена — который он стал читать вслух. «Бенедетто Ди мансони 30 лет, сын к Кьявоне и Оттавио мансони старшего брата Джованни Мансони, умершего в 1982 году». «Ди» — это сокращенно «Дарио», Далано, «Данте», «Даниэль» — что это?» Тысячу раз ему задавали этот вопрос, и тысячу раз он отвечал по-разному, но правду никогда «Дисграциата», — предположил Капута. Слушая саркастические замечания сыщика, Бен предпочел воздержаться от оскорбительного ответа. «В конце концов, нам плевать», — не унимался Капута. «В настоящее время он проживает в Гринбей, штат Мичиган, работает в небольшом салоне видеоигр». «Салон видеоигр?» — изумился Фред. «Ты теперь парень, который выдает монетки для флиппера?» Бен упорно молчал. И это служило признанием. Если бы шесть лет назад Джованни Мансони не сел за стол свидетелей, его племянник сегодня был бы одним из королей Нью-Йоркской ночи. А еще, говорят, преступность — дело невыгодное. «С какой конкретно целью вы приехали?» — снова заговорил Дичико. «Только избавьте меня от всякой фигни вроде уз крови. Мы не такие ослы, как вы думаете, Мансони. Называйте-ка меня Блейком. Это вы заставили меня носить это имя?» «Где Квинт?» «В Париже. Мы предупредили, чтобы он срочно ехал сюда. Я буду отвечать только на его вопросы». Он кивнул племяннику, приглашая следовать за собой по лестнице, и они вышли из домика. Бен на минуту вернулся к арендованной машине, достал из багажника рюкзак и присоединился к дяде. По-прежнему испытывая унижение, ни Дичика, ни Капута не поинтересовались тем, что было» в этом рюкзаке.